«Интоксике» — одержимые. Когда я нахожусь среди литераторов, художников, таких, у меня всегда чувство, что я среди «интоксике» — одержимых. Но когда вы с большим художником, большим поэтом, вы этого не скажете, наоборот, все остальные покажутся вам отравленными. Разговор после одного литературного собрания. Когда я говорю об одержимости людей искусства, я вовсе не говорю об одержимости их искусством. Искусство есть то, через что стихия держит и одерживает, средство держания нас стихиями, а не самодержавие, состояние одержимости. «Не делом же своих двух рук одержим скульптор и не делом же своей одной поэт. Одержимость работы своих рук есть держимость нас – чьих-то руках. Это о больших художниках. Но одержимость искусством есть, ибо есть и в безмерно большем количестве, чем поэт, лже-поэт, эстет искусства, а не стихии, глотнувший существо, погибшее и для бога, и для людей, и зря погибшее. Демон, стихия. Жертве платит. Ты мне кровь, жизнь, совесть, честь. Я тебе такое сознание силы, ибо сила моя, Такую власть над всеми, кроме себя, ибо ты мой, Такую в моих тисках свободу, Что всякая иная сила будет тебе смешна, Всякая иная власть мала, Всякая иная свобода тесна, И всякая иная тюрьма просторна. Искусство своим жертвам не платит. Оно их и не знает. Рабочему платит хозяин, а не станок. Станок может только оставить без руки. Сколько я их видала безруких поэтов, с рукой пропавшей для иного труда. Робость художника перед вещью. Он забывает, что пишет не он. Слово мне Вячеслава Иванова. Москва, 1920 год. Убеждал меня писать роман. Только начните. Уже с третьей страницы вы убедитесь, что никакой свободы нет. То есть окажусь во власти вещей, то есть во власти демона, то есть только покорным слугой. Забыть себя есть прежде всего забыть свою слабость. Кто своими двумя руками когда-либо вообще что-нибудь мог? Дать уху слышать, руке бежать, а когда не бежит — стоять. Недаром каждый из нас по окончании. «Как это у меня чудно вышло!» Никогда, как это я чудно сделал, не чудно вышло, а чудом вышло, всегда чудом вышло, всегда благодать, даже если ее посылает не Бог. А доля воли во всем этом, о, огромная! Хотя бы не отчаяться, когда ждешь у моря погоды. На сто строк десять данных, девяносто заданных — не дававшихся, давшихся, как крепость сдавшихся, которых я добилась, то есть дослушалась, моя воля и есть слух, не устать слушать, пока не услышишь, и не заносить ничего, чего не услышал. Не черного в тщетных поисках исчерканного листа, не белого листа бояться, а своего листа самовольного. Творческая воля есть терпение».